Глава восьмая «Сразу скажу, что приют — это совсем не такое страшное место, как ты себе могла вообразить», — начал Итон. «У каждого своя комната, на каждых пять детишек по одному учителю и одному воспитателю. Кормят хорошо, учат, телесные наказания запрещены, драки запрещены, и, несмотря на довольно благодушную атмосферу, детей готовят к жизни в этом мире». «Если не страшное, то почему мой сын ушёл оттуда?» — спросила я. «И как двенадцатилетнего летнего ребёнка отпустили одного? Это разве нормально?» «А его одного и не отпустили бы», — возразил Итан. «В его возрасте можно было уйти из приюта только в том случае, если кто-то за него поручится». В этом мире совершеннолетним считались лишь те люди, которые достигли 16 лет. И только с этого возраста можно было жить самостоятельно, оплачивать съём комнаты или покупку дома. Если бы, например, кто-то возраст такая попытался снять комнатку, то люди вокруг тут же стали бы разбираться, что случилось. они бы не отправили его в приют обратно, вовсе нет. Сначала бы выяснили, как оказался один, почему ушел. Если бы нашли вескую причину побега из приюта, то отправили бы жалобу в совет города, который бы занялся приютом и проверкой. Но в любом случае жить одному бы не позволили. Другое дело, если за ребенка поручался кто-то из взрослых, который брал на себя финансовые и другие вопросы. Разумеется, а бы кому взять ответственность не позволяли, изучали по всем параметрам. и репутация, и образ жизни, и наличие средств на счету, и отсутствие вредных привычек, и даже то, как человек сражался с порождениями тьмы, если это было его основной работой. Если хоть где-то или хоть что-то вызывало подозрение, то ребенок оставался в приюте. Каждые три месяца ребенок должен был возвращаться в приют, чтобы там удостоверились, что с ним все в порядке. И, кроме всего прочего, проверили его знания и выдали новые учебники. Именно сегодня подошло время Кая отчитаться в приюте, что он нормально жил Хорошо елы учился тому, что должен знать каждый человек в этом мире. «В приютах дают очень хорошее всестороннее образование», — сказал Итан, а потом добавил чуть ехидно. «Рассказывают не только о порождениях тьмы и борьбе с ними, но и о других вещах». Я удовлетворённо кивнула. Об учёбе Кае я до этого момента даже не задумывалась. Некогда было. Сам мир мне немного напоминал средние века. Милые домики, брусчатка под ногами, цветочки везде — Разве что, в отличие от Средневековья, на улицах было чисто и приятно пахло. И, естественно, можно было бы подозревать, что никакого обучения тут нет. Хорошо, что я этого даже предположить не успела. «И кем ты приходишься Каю?» «Опекуном?» — спросила я. «М-м-м... Если переводить на реалии моего прошлого мира, то да», — задумчиво произнёс Итан. «Здесь меня называют поручителем. Я поручился, что у Кая будет жильё, еда...» он не пострадает, если вдруг решит отправиться в запретные земли, у него не будет никаких проблем с законом и много других вещей. Если бы я прислушалась к фразе Итана внимательнее, то я бы поняла, что есть кое-какая нестыковка с тем, что мне рассказывал Кай. Но мои мысли занимали другие вещи. Во-первых, по какой причине Итан взял на себя такую ответственность? Это не только присмотр за чужим ребенком, но и денежная нагрузка. Если я правильно поняла, то именно Итан оплачивал проживание в том постоялом дворе. А во-вторых, я услышала заветную фразу «Проблемы с законом». я сразу же вспомнила, что вылетело из моей головы. «У меня есть еще один вопрос по поводу закона», — сказала я, отчего итон посмотрел на меня внимательно и как-то подозрительно. «Если фамильяр сделал что-то противозаконное, то ответственность за его действия будет лежать на хозяине?» «Противозаконное?» — удивился итон Фамильяры — отличные помощники, которые хорошо знакомы с порядками в этом мире и городе. Стой, это твой енот? — Это мой енот, — подтвердила я. И что он сделал? Тут же живо поинтересовался Итан. Снова кого-то оскорбил? Так это ничего страшного, за словесные дуэли ничего не будет. Помнишь того мужчину, который предложил мне разделить инвентарь? Он вроде замужества предлагал. Правая бровь Итана выразительно поднялась вверх. Я предпочитаю говорить о сути вещей. Сказала я, но не стала развивать эту тему. Так вот, мне кажется, что енот немного нарушил закон в отношении этого человека. И что твой фамильяр сделал? Если он разобрал какую-то вещь, то ничего страшного. Начал итон но я его перебила. А если дом? Что дом? Если он разобрал всё в доме и сам дом, собственно, тоже разобрал, то это тоже ничего страшного? Спросила я с надеждой. Хм. А я-то думал что получил самого проблемного фамильяра. После некоторой паузы сказал Итан. «А как он дом-то разобрал?» «С помощью бобра», — вздохнула я и с грустью добавила. «И еще оставил надпись, которая вполне откровенно указывает на то, что это сделал именно он. У меня будут проблемы?» «Да, пожалуй, некоторые проблемы с законом могут возникнуть. Как хозяйка фамильяра ты должна будешь возместить ущерб. А вот как накажут самого енота за подобное? Очень сложный вопрос». Задумчиво сказал Итан, а потом резко развернулся и зашагал в обратную сторону. итон «Идём. Немножко изменим план. Я сначала хотел показать город, потом потренировать, но, думаю, надо включить ещё один пункт в наш распорядок дня. Зайдём к судье, поговорим с ним о ситуации». Я сначала испугалась. Решила, что меня собираются сдать прямо в руки закона, а потому даже не подумала идти за итоном лишь растерянно смотрела ему вслед. «Киара!» «Да не пугайся ты так, всё будет хорошо, я же не в тюрьму тебя веду». Итан словно прочёл мои мысли, вернулся к месту, где я стояла, взял меня за руку и уверенно повёл за собой. «Конечно, твой фамильяр нарушил некоторые пункты. В обычной ситуации тебе пришлось бы заплатить штраф. Но вот не задача Тот вчерашний мужчина тоже кое-что нарушил. Поэтому у меня есть превосходная идея, как этого штрафа избежать. Нам идти минут 20 до судейского здания. Как раз всё обсудим. И фамильяра своего призови. Думаю, его странные речи и непревзойдённая экспрессивность характера будут очень кстати. «Как призвать?» — растерялась я. «Зачем? А если он опять чего-нибудь наговорит? Это же при судье будет». «Призывается фамильяр таким же способом, что и посох», — сказал Итан. «И мне нужно будет пять минут общения, чтобы я рассказал еноту, что и как говорить». «Не волнуйся, мой план очень хорош, хотя немного специфичен. И твой енот, думаю, отлично впишется в роль». «А что говорить мне?» «Тебе? Если все пройдет так, как я запланировал, то ничего. Кратко расскажешь историю, как этот человек пытался предложить тебе замужество, а потом стал размахивать своим мечом Судья, к которому мы идем, очень уважает лекарей, а еще питает слабость к женским слезам. Можешь поплакать, кстати», — подмигнул мне Итан. «Поплакать?» «О, да, в кабинете судьи, когда Итан и енот отвечали на вопросы, я почти плакала. От стыда. Хотя сначала ничего не предвещало беды». Мы с Итаном дошли до нужного здания, я призвала енота, после чего Итан давал ему ценные указания в сторонке, а енот радостно хлопал своими лапками. Уже тогда я должна была заподозрить что-то неладное. Но Итан казался таким серьезным, таким взрослым, что я и подумать не могла, как он вывернет ситуацию. Попали к судье мы без проблем. С утра работало с десяток приемных кабинетов. Оснующие туда фамильяры быстро улаживали формальности вроде заполнения заявок, именной оплаты. Всё это быстро проделал мой спутник, сказав, что как свидетель ситуации имеет полное право. Поэтому меньше чем через 10 минут Итан галантно распахнул передо мной дверь, пропуская вперёд в кабинет. Судья на судью не походил. Высоченный бородатый мужик в доспехах, подумать только, в доспехах прямо в кабинете, сидел за иррационально изящным столом в окружении не менее изящных шкафов со всевозможными свитками и книгами. Такая обстановка подошла бы какой-нибудь аристократке из прошлого века. Кратко поздоровавшись, судья представился Тайгром и предложил нам присесть. Когда мы чинно расселись, то Тайгром попросил. «Госпожа Кьяра, расскажите подробнее, кто к вам в таверне приставал и как». «Приставал?» «Это так Итан заполнил за меня бумажки?» Я неловко стала описывать ситуацию в трактире, иногда путаясь в словах. Уж больно подозрительно и сурово смотрел на меня этот судья. Да и то, что я понятия не имела, как описал произошедшее Итан. а Вдруг наши версии разойдутся. Хоть бы почитать дал. «А потом он предложил мне выйти замуж», — говорила я. «Потому что...» «Что?» — нетерпеливо спросил судья, грозно хмурясь. «Потому что я новичок», — начала я, а потом прибавила. И он сказал, что он не против меня всему научить. «Чему всему? Почему этот судья задаёт такие странные вопросы? Откуда я знаю, чему он там меня собирался учить?» Я украдкой глянула на Итана... А тот вздохнул и коротко сказал. «О таком в приличном обществе не говорят». «Даже так?» У Тайгрома Бурови выразительно вскинулись вверх. «Именно. Я могу сказать наедине. Пожалуйста, не при приличной девушке». Я глянула на Итана удивлённо, но не спросила, что он имел в виду, а продолжила. «Я ему отказала, а он...» Я на секунду прервалась, задумываясь, как правильно выразить свои мысли, чтобы не подставить одного амбициозного полосатого вытворителя. Пауза затягивалась, я стала рассматривать подол своего платья, потому что посмотреть судье в глаза было выше моих сил. Ему, видимо, надоели мои невнятные перерывы, потому он сказал. «Давайте мы спросим обо всем у вашего енота. Расскажи, что там произошло и что тебя побудило разрушить дом того мужчины». «Что? Его ужасный поступок!» горестно всхлипнул енот. «Моя хозяйка прекрасная юная, и у нее никогда ни одной плохой мысли не было. Этот мужчина, он... Он был так ужасен, что после отказа моей хозяйки... «Что он сделал?» — спросил судья. Глядя на то, как глаза Тайграма постепенно становятся круглыми, я начинала понимать, что что-то в нашем рассказе воспринимается неправильно. Он открыл, то есть развязал или расчехлил свой... свою... штуку для хранения меча и начал тыкать этим в сторону моей хозяйки. Горестно шмыгнув, возвестил енот. э — растерянно протянула я, понимая, насколько двусмысленную картину представил енот. «Стой, стой! Все же было не так!» «То есть он из ножен меч не доставал?» Тут же уточнил у меня судья. Причем таким нейтральным голосом, что я просто не смогла спросить. В прямом смысле он понял, про меч или в переносном. «Доставал?» Вздохнула я, смиряясь со своей судьбой. «И в вашу сторону его направлял?» «Направлял», подтвердила я. «Теперь вы понимаете, с каким мы ужасом столкнулись?» Взвыл енот. «Я не мог, не мог поступить иначе!» Я всего лишь слабый несчастный фамильяр. Сильны во мне лишь амбиции. Таким уж родился. Но отпустить этого проходимца, этого кошмарного мужчину, который после отказа моей прекрасной и чистой, как первый снег хозяйки, достал свой меч и... И хотел... Я краснела и старалась увидеть хоть одну трещинку на полу. итон не переставал покашливать, пытаясь замаскировать смех, а енот продолжал свою трагическую повесть. Своим маленьким мечом. Мою хозяйку. ну хорошо, что появился этот человек. Енот двумя лапками ткнул в сторону Итана. «Он нас спас! Иначе бы! Иначе...» Енот закрыл глаза лапками и так горько расплакался, что даже я поверил, что мой фамильяр не играет, а плачет очень даже натурально. Неужели так испугался? «Так, примерно я вас понял. Значит, спишем ваши действия на защиту чести и достоинства хозяина. Если от этого человека поступит жалоба, то мы ему откажем». Судья тут же начал чиркать что-то на своей бумажке. «А этого мужчину вы запомнили, как зовут?» «Я дал все сведения в первичном бланке», — сказал Итан. «Вот и хорошо». Расплылся в хищной улыбке Тайграм. «Значит, мы сейчас вот этого человека, который вздумал своим маленьким мечом махать в общественном месте, оштрафуем Штраф пришлем госпоже в качестве моральной компенсации. А то повадились на новичков-лекарей». «Ох, неважно, простите. На выходе вам дадут копию, где мое решение о том, что енот освобожден от любого вида наказаний в связи с нынешним инцидентом». «Храните его в вашем инвентаре-кулоне, на всякий случай». «Спасибо», — сказала я. «Госпожа Кьяра, если такое еще раз случится, вы не волнуйтесь. Заходите, я помогу вам разобраться». Дружелюбно улыбнулся Тайграм. «А не такой уж он и суровый, когда искренне улыбается. А если вам понадобится помощь?» Рядом с жутким грохотом на пол свалилось огромное оружие Итана. «Стойте, зачем он призвал свой меч сейчас? И почему позволил ему рухнуть на пол?» Судья печально вздохнул, бросил на меня непонятный взгляд и сказал. итон вам поможет. Мы покинули кабинет в гробовом молчании, и лишь поэтому я услышала бормотание Тайграма. Вечно все красивые позаняты». Получив бумажку и отойдя на приличное расстояние от здания, мы оказались в небольшом скверике. «И?» — спросила я ласково. «Как вы мне это объясните, а? Что мы теперь будем делать после того, как вы ввели судью в заблуждение?» «Тренироваться на бешеных кабанах?» Не менее ласково ответил мне Итан. «Ты ведь не хочешь стоять при битве с гоблинами столбом? К тому же я с момента знакомства хочу кое-что увидеть». «И что же?» — поинтересовался енот вместо меня. «Как Кьяра впервые использует посох, чтобы кого-то исцелить, а не побить?» — весело ответил Итан.